Бесчувственную Настеньку казаки оттащили за дом. Караев сказал, «Так, все ясно». Ярость нарастала в нем. «Однако ты ловкая штучка. С тобой занятно будет побеседовать в другом месте. Люблю смелых людей». Глаза его заискрились, лицо подернуло нервное судорога. Виталий понял, что для него все кончено, что бежать, пожалуй, не удастся. Он снова овладел собой. Спокойное лицо его представило разительный контраст с подергивающимся лицом Караева. Ротмистер старался унять овладевшую им дрожь, но не мог. Им овладело желание разбить недвижное лицо стоящего перед ним человека, взятого в плен и спокойно ждущего расправы. Рука его оттянулась к револьверу. У него не было ни слов, ни мыслей, чтобы привести какой-нибудь другой аргумент в этом безмолвном состязании двух устремленных друг на друга взглядов. Он отвел глаза в сторону, не выдержав взора Виталия. На крыльцо неслышно вышел Суэцугу. Он с любопытством посмотрел на Виталия. — Это кто? Барсевик? — Так точно. Да еще какой! — протянул рот мистер Японцу документы. Суэцугу внимательно прочел их. «О-о-о! Баневур!» сказал он радостно. Арест Виталия привел его в такое хорошее настроение, что он совершенно искренне поклонился Виталию и произнес, словно увидев доброго знакомого. «Здравствуйте! Здравствуйте!» Грудзинский прошел туда, где находилась Настенька. Она еще не пришла в сознание. Стоявшие возле нее цыган и ребой приложили руки к козырькам. — Сомлела господин войсковой старшина, — сказал цыган. — Придет в себя, отведите за околицу и расстреляйте. Цыган вздрогнул. Тень от избы покрыла лежавшую на земле Настеньку, и в полумраке лицо ее, казалось, светилось. Голубые тени легли и на глаза, на крылышки ноздрей и притаились в углах губ. Круглый ее подбородок с чуть заметной ямочкой заострился. От этого словно строже стало лицо Настеньки. И еще красивее. Одна коса расплелась, и поток золотистых волос залил ее плечи, грудь и стекал на темную землю. Почти незаметно было дыхание Настеньки. Только во впадине над ключицей толчки сердца вызывали едва приметное колыхание. Руки раскинулись по сторонам, Словно чайка взмахнула белыми крыльями, собираясь взлететь. Цыган качнул головой и горестно вздохнул. Тихий вздох тронул губы Настеньки. Она открыла глаза и посмотрела в голубое небо. Потом перевела взор на избу. Вспомнила все и шевельнулась, чтобы встать на ноги. Цыган протянул ей руку. Но она оперлась о землю, медленно поднялась, отряхнула платье. Рябой сказал, «Ну, пошли, девка!» «Уже?» — прошептала Настенька. «Пошли!» — повторил Рябой. «Не ведите по селу казаки, бо мама может постречаться!» Цыган кивнул головой. Настенька взглянула в его затуманенные глаза, поняла, что против воли тот идет, и сказала ему, «И на том спасибо, казак!» Она пошла огородами, конвоиры за ней. Настенька шла задумчивая, как ходила с матерью на работу. Тоненькая морщинка пробилась у нее на переносице. Ей не верилось, что скоро она умрет, и томительные ожидания делала тягостными последние минуты. Она спросила, «Куда?» «Чистое поле», — лениво ответил Рябой. «Значит, конец». Настенька замедлила шаги. Запах пересохшей земли катал ей ноздри. Сбоку несло горечью полыни. Девушка обращала внимание на все, чего раньше не замечала. Услышала она, что из сосновой рощи, перешибая деревенские запахи, доносится смолевое дыхание сосен. Дышала бы этим запахом полной грудью. Долго-долго и потянула ее к соснам. Она обернулась. У сосен казаки. И, зная, что ей не откажут в последней просьбе, повернула к роще. Рябой недовольно сморщился. До нужно было идти дальше. Но цыган повернул за Настенькой. Покосившись на его каменное лицо, Рябой зашагал рядом. Золотые паутинки проносились над головами трех людей, шагающих по пожелтевшей траве. Одна прильнула к Настеньке и протянулась к цыгану, словно не цыган вел Настеньку на расстрел, а Настенька куда-то вела казаков, связанной с ними этой прозрачной, сверкающей нитью. Рябой оборвал паутинку. Цыган тихо сказал ему, «Слышь, может отпустим девку?» «Как это отпустим?» удивился тот, но тоже в полголоса. «Тебя Караев потом отпустит. Больно добр ты сегодня». «Зря ведь убьем!» Рябой недовольно покосился на цыгана. «Я, знаешь, доложу ротмистру про такие твои слова. Помолчи-ка лучше». И снова шагали они за Настенькой. Она уже оправилась и ступала по земле, ощутив вдруг странную легкость. Как не тихо говорил цыган, прося Рябова отпустить ее, обострившимся слухом человека, доживающего последние минуты, она поймала этот шепот и разобрала слова. И надежда, никогда не оставляющая людей, как добрый и верный друг в самые тяжелые минуты, вспыхнула в ней. Всем существом своим она напряженно и радостно ждала слов, которые сделали бы ее свободной и оставили бы ей жизнь. Удивительную жизнь, где каждый миг неповторимый и непохож на другие, и запахи сосен, и шелест травы, и посвист птиц в роще стали такими особенными и значительными, точно ничего в мире, кроме них, не оставалось. Они заполнили всё существо девушки. Нестерпимо голубело небо, словно становилось оно ярче с каждым шагом Настеньки. Дойдя до первых сосен, кудрявыми шапками уткнувшихся в небо, Настенька остановилась. Грибной душок напомнил ей, что девчонкой бегала она сюда и здесь испытывала нескончаемую радость от немой игры с грибами, которые прятались от неё, дразнили своим запахом и не давались в руки. Никогда не могла она увидеть грибы прямо перед собою, они всегда оказывались сбоку. А вот теперь она видела их всюду, словно взгляд ее вызывал лесных жителей наверх. К чему бы это? Говорят, что грипп сразу показывается лишь тому, кто не жилец на белом свете. Настенька не слышала, чем кончился разговор конвоиров, но почувствовала, что ей надо обернуться. Она обернулась и замерла. Цыган сидел на земле. Он охватил голову ладонями и закрыл глаза. Рябой, подняв винтовку, целился в Настеньку. Черный кружок ствола уставился ей в грудь. Настенька не успела ничего подумать. Она только глубоко-глубоко вздохнула. Казалось, воздуха вокруг не хватит, чтобы напоить грудь досыта. Какое-то колотье ощутила она внутри. В груди вдруг стало горячо, словно кто-то плеснул кипятком на нее. И это горячее хлынула вверх. Настеньке стало страшно, а воздух все сильнее и сильнее вливался в ее полуоткрытый рот. Острая боль резанула ее. Она глянула на запад, поверх головы целившегося в нее Рябова. Багровые облака ползли по небу, бросая кровавый отцвет, и трава и небо, и шумящие сосны, и закрывшие глаза цыган, и тот, что хотел ее убить, всё было затянуто красной пеленой. Пелена эта становилась всё гуще и мрачнее. Проглянул сквозь неё голубой кусочек неба, а потом закрылся и он. Красное стало чёрным. Кто-то бережно подхватил Настеньку, колыхнул, как колыхала в детстве мать. Потом все исчезло. Она не слышала звука выстрела. Она ощутила лишь резкую боль в груди. Хотела приложить ладонь, чтобы хотя немного утешить ее, но, широко взмахнув руками, без стона упала навзничь.